Комментарий. Один мой знакомый, воевавший под Москвой зимой 1941-1942 года, говорил, «Холод хуже голода. От холода душа скукоживается и перестает быть». Георгий Чистяков. «Да, спасибо вам, это совершенно верно. Здесь есть над чем задуматься». Само собой, в наш разговор вошло еще одно имя, имя Андерсона, человека, которого мы считаем автором детских сказок, на самом же деле очень глубокого, очень оригинального и непрочитанного, родные мои, действительно, непрочитанного еще религиозного мыслителя. Андерсон был одним из тех, кто по-настоящему читал Данте, кто по-настоящему глубоко вник в его поэзию, в отличие от тех современников Вольтера или Бенедетта Кроче, которые любили о Данте поговорить, но в общем никогда его не читали. Хочу поблагодарить, заканчивая передачу ту нашу слушательницу, которая обратила внимание на то, что аскетический опыт Данте на самом деле очень близок к тому, что мы имеем в нашей отечественной православной духовной традиции. Примечание. К сожалению, этот вопрос не сохранился в записи. Конец примечания. В самом деле, перегородки, которые построили люди, как говорил митрополит Платон, до неба не доходят. Примечание. Смотрите электронную версию по ссылке Дорога в Местеру, 2011. Конец примечания. Иданте — это один из тех людей, что оказались выше всяких перегородок. Он стал и современником, и соотечественником для всех людей в истории, для всех людей на нашей планете. И в Италии XVI или XVII веков, и во Франции XIX века, и в России конца XX века многие-многие люди могут сказать, и это будет верно и справедливо, Данте наш современник, и не только современник, но и соотечественник. На этом я заканчиваю нашу с вами беседу.